Все рукокрылые днем спят, а ночью бодрствуют. Большинство из них показывается только при наступлении сумерек и еще задолго до восхода солнца удаляется в свои убежища. Некоторые виды, однако, появляются гораздо раньше, а иные уже между тремя и пятью часами пополудни весело носятся в воздухе, несмотря на яркий солнечный свет. Каждый вид имеют свои особые места для охоты. В лесах, садах, аллеях и улицах, над медленно текущими или стоячими водами и тому подобное, реже в открытом поле, на том простом основании, что здесь им не за кем охотиться. В более богатых странах юга они живут вблизи маисовых или рисовых полей, потому что последние скрывают массу насекомых, доставляющих им хорошую добычу. Обыкновенно они облетают маленький участок шагов в тысячу в поперечнике. Более крупные виды посещают большие районы, быть может требующие для осмотра ими около получаса времени. О крупных южных видах, так называемых летающих собаках, известно, что они сразу летят на протяжении многих миль, перелетая с одного острова на другой, удаленная от первого на несколько миль. Днем все рукокрылые прячутся в различных местах. В Германии по селам, в дуплистых деревьях, пустых домах, реже в расщелинах утесов и в пещерах. В тропических странах многие виды висят открыто на ветвях деревьев, если эти ветви образуют густой покров. Это же наблюдается кое-где и в Германии, но реже. Большинство же летучих мышей повсюду любят прятаться, иные под корой деревьев и в дуплах, другие под крышами между дранью и черепицами, наконец большая часть в пещерах скал, в отверстиях стен, под сводами обрушившихся или малопосещаемых зданий, в глубоких колодцах, штольнях, шахтах, и тому подобных местах. Летучие мыши вообще общительны, но некоторые отдельные виды ненавидят и даже пожирают друг друга. Так, например, вампиры нападают на ушанов и сосут у них кровь. Пищу летучих мышей составляют плоды, насекомые, иногда даже другие позвоночные животные, и кровь, которую они высасывают из более крупных животных. Живущие в Европе рукокрылые, собственно, настоящие летучие мыши, нападают только на насекомых, а именно ночных бабочек, жухов, мух и комаров. Аппетит у них необычайный. Крупнейшие из них свободно съедают дюжину майских жуков, более мелкие целуют тьму мух, И все-таки не чувствуют себя сытыми. Чем живее их движение, тем более они нуждаются в пище и по этой причине являются для нас чрезвычайно полезными животными, заслуживающими наивозможной пощады. Этого нельзя сказать о рукокрылах, сосущих кровь, которые иногда могут быть очень вредными, а также о тех видах, которые, питаясь плодами, уничтожают целыми фруктовые плантации, например, виноградники. Заслуживает внимания наблюдение, сделанное Гейглином. Летучие мыши Африки ради продовольствия сопутствуют стадам. В земле богосов, замечает этот исследователь, ведется очень большое скотоводство – и стада, находя для себя в более отдаленных местностях лучшая луга и больше питьевой воды, часто по целым месяцам не возвращаются к жилищам своих хозяев. При нашем прибытии в Ксерон все стада рогатого скота, сопровождаемые мириадами мух, везде им сопутствовавших, паслись в глубоких долинах Барки, где летучие мыши попадаются крайне редко. Около конца времени дождей в ближайших окрестностях собрались почти на месяц все стада, принадлежащие здешним богосам, и одновременно с ними появились насекомоядные сумеречные и ночные летучие мыши в невероятном количестве. С уходом последнего стада и они опять бесследно исчезли. В ночь с 30 сентября на 1 октября мы расположились лагерем на возвышенности, находившейся в трех часах езды южнее Кээрена, вблизи участков, предназначавшихся для загона рогатого скота. Так как в это время стада находились в других частях их, то мы заметили только одну или двух летучих мышей, столь благоприятной для этих животных местности. Через один день стада вернулись на упомянутые места – и уже в тот же самый вечер летучие мыши снова появились в значительном числе. После этого мне не кажется более невероятным предположение, что и среди европейских летучих мышей есть более, чем мы принимаем странствующих видов, хотя такие странствования совершаются и в более ограниченных пределах, чем у птиц. Тепло – необходимое условие для жизни летучих мышей. И не только потому, что оно нужно для насекомых, которыми они питаются, но и от того, что рукокрылые сами по себе боятся холода. Конечно, присутствие большого количества рукокрылых в теплых широтах находится в тесной зависимости от богатства этих мест насекомыми. Но тепло и само по себе крайне необходимо для развития этих животных. Большинство видов во время дурной погоды, дождя или ветра, остается в своих убежищах. Иные летают, впрочем, и во время холодных вечеров, но лишь на короткое время, возвращаясь, по возможности, скорее в свои логовища. Здесь, конечно, играет большую роль и то обстоятельство, что в ненастные вечера им бесполезно летать, так как насекомые также прячутся И так как сильный ветер чрезвычайно затрудняет их полет, причем только длиннокрылые виды могут оказывать сопротивление сильным порывам ветра, с наступлением холодов все летучие мыши, живущие в умеренных странах, погружаются в более или менее глубокую зимнюю спячку. Для этого каждый вид отыскивает себе уголок, по возможности защищенные от влияния непогоды. Пещеры, погреба, теплые крыши, чердаки вблизи труб и тому подобные места. Здесь рукокрылые собираются обществами, часто в несколько сотен, подвешиваясь за что-нибудь задними конечностями, избившись плотно друг к другу. Иногда разные виды вперемешку, разумеется, только с теми, с которыми они всегда находились в дружественных отношениях, Крайне редко собираются вместе виды, жившие раньше в открытой вражде. Температура их крови падает вместе с температурой внешнего воздуха, нередко до 4, даже, говорят, до одного градуса Реомюра, тогда как в обыкновенное время температура крови у них имеет 243-244 градуса по реамюру. и, наконец, они окоченевают. Но если внешняя температура настолько низка, что их еще мало охладевшая кровь не может ее выносить, то летучие мыши пробуждаются и начинают двигаться. Нередко они замерзают, особенно если поймав их выставить на сильный холод. Пока холодно, окоченевшие рукокрылые висят спокойно, но в более теплые зимние дни они начинают шевелиться, и некоторые виды иногда летают среди дождя и снега. Все рукокрылые носят при себе своих детенышей даже во время полета, и притом в течение довольно продолжительного времени, даже тогда, когда маленькие животные уже сами могут прекрасно летать и по временам покидают грудь родителей. Последнее случалось, по моим наблюдениям, с теми летучими мышами, которых я находил подвешенными на деревьях в девственных лесах Африки. Приблизительно в 5-6 недель детеныши становятся взрослыми. Отталкивающая наружность и ночной образ жизни летучих мышей с древнейших времен давали богатую пищу суеверию и привлекали на безобидных животных до последнего времени нарекания и отвращение толпы. Мы не будем разбирать многочисленных басен, между которыми некоторые, как, например, пристрастие летучих мышей к салу и к волосам на голове человека, и теперь находят себе веру. Наоборот, подтвердим здесь самым убедительным образом о тех правах на пощаду и справедливое отношение, которые летучие мыши должны иметь в глазах каждого образованного человека. Все встречающиеся в Германии виды рукокрылых приносят исключительно пользу, истребляя благодаря своей прожорливости массу вредных насекомых. Вред от немногих видов поедающих фрукты не так уже значителен, а рукокрылые сосущие кровь вовсе не так опасны, как думали раньше. Вследствие этого можно рассматривать весь отряд как весьма полезного члена в цепи существ. Число палеонтологических летучих мышей, о которых мы имеем сведения, крайне незначительно. В янтаре находили волосы летучих мышей, а в некоторых известняках окаменелые остатки костей рукокрылых. Среди живущих теперь рукокрылых известно около 300 различных видов из которых на Европу приходится около 35. Чрезвычайно большое разнообразие форм, несмотря на сходство в общем, делает деление и определение рукокрылых весьма затруднительным даже для специалиста. Первый, главный отдел образует семейство летучих собак или плодоядных летучих мышей – птеропина. Все рукокрылые, принадлежащие к этой группе, населяют исключительно теплые страны Старого Света, а именно Южную Азию с ее островами, Среднюю и Южную Африку, Австралию и Океанию. Вследствие их величины уже с древних времен на них смотрели как на настоящих чудовищ. Этих безобидных и добродушных животных считали отвратительными гарпиями и ужасными вампирами. Среди них искали тех мрачных существ, которые садились на спящих людей и высасывали у них кровь из сердца. Плодоядные летучие собаки имеют внешний вид почти летучих мышей, но значительно большую величину и добродушную голову, напоминающую собакой лисиц вследствие чего их и назвали летучими собаками или лисицами. Летательная перепонка, а также строение передних конечностей и ног, такие же, как и у других летучих мышей, кроме большого пальца и указательный снабжен когтевообразным ногтем. На носу нет нароста и уши не имеют клапанов. По этим признакам они легко отличаются от остальных летучих мышей. Летучие собаки живут всего охотнее в темных лесах и покрывают днем деревья в бесчисленном количестве, подвешиваясь рядами к сучьям и закутав крыльями голову и туловище. В дуплистых деревьях также находят их, и притом иногда массами в несколько сот. В темных девственных лесах иногда они летают и днем, но настоящая жизнь для них, как и для всех рукокрылых, начинается только с наступлением сумерек. Благодаря своему острому зрению и тонкому обонянию, они безошибочно находят деревья сочными и зрелыми плодами, к ним они подлетают поодиночке, но скоро слетаются большими стаями и способны совершенно оголить такое дерево. Днем они очень боязливы и при первом случае обращаются в бегство, стараясь улететь. Летают сильно и быстро, но не высоко. В неволе скоро ручнеют. Туземцы охотятся за ними из-за мяса, похожего даже по мнению гааке, на мясо кролика или курицы, или из-за меха. Собственно, летучие собаки, птеропус, Похожи на собак по морде, но без хвоста. Уши довольно длинные, голые и заостренные. Летательная перепонка весьма развита. Наибольший из всех видов этого рода колонг, летающая собака, эдулис, длиной до 1 фута 4 дюймов, размах крыльев до 5 футов, окраска спины темно-бурая, на брюхе ржаво-черная, Голова рыже красная летательная перепонка коричневая. Живет на Яве, Суматре, Банде и Тиморе. В лесах, увешивая днем ветви капока и дурьена, Питается плодами, особенно смоквами и манго, не отказываясь, однако, от насекомых, а при случае и от мелких позвоночных, например, рыбешек. За колонками. Охотятся ради их вкусного мяса, причем охотник старается целиться в крыло, как наиболее чувствительное место колонга. Раненный в крыло, он уже не может летать и беспомощно падает на землю. Летучую собаку, которую я сам изучал в неволе, можно назвать летучей лисицей, Эдвард Си. У индусов же она известна под названием Бадула, или вургабула, она меньше колонга, всего в один фут длины. Морда и голые уши ее черные, на теле же замечается странное сочетание бурых, коричневых, красноватых и серых тонов. Это животное широко распространено в Южной Азии, начиная от Бирмы к западу и доходит до Мадагаскара. Встречается, подобно Колонгу, целыми стаями, усеивающие днем деревья. На острове Цейлоне любимым местом их пребывания служит ботанический сад Перадения вблизи Кенди. Здесь, по словам Геккеля, они целыми кучами увешивают баньяны. «Несколько метких выстрелов, — говорит этот наблюдатель, — Свалила около полудюжины животных на землю, причем вся стая, несколько сот штук, поднялась и с громким криком полетела прочь. Некоторые из упавших животных, которые не были ранены смертельно, отчаянно защищались своими зубами и когтями. Полет летучих лисиц очень отличается от полета наших летучих мышей, походя более на полет Ворон. С особенным удовольствием пьют они сладкое пальмовое вино, и в сосудах, которые сингалессы вешают для собирания его высоко на вершины пальм, утром нередко находят пьяных животных. Мясо летучих собак считается туземцами очень вкусным, и ради него они усердно охотятся за этими животными, большей частью при помощи сетей. К неволе летучие собаки привыкают довольно быстро и легко уживаются в европейском климате. В течение дня это животное обыкновенно висит на одной ноге, то на правой, то на левой. При этом свободная нога кладется на живот, голова опускается на грудь, отклоняясь немного в сторону, и только заостренные уши несколько выдаются вниз». Приняв такое положение, летучая собака закрывает себя крыльями, как плащом, ограждая тем от внешнего мира все органы чувств, кроме ушей, чтобы уловить угрожающей опасностью шум. По временам сон прерывается, если животному нужно совершить какое-нибудь неотложное дело или почистить летательную перепонку, смазать ее жиром, растянуть. С наступлением темноты они пробуждаются к своей обычной деятельности. Их темные глаза весело смотрят тогда вдаль, все члены обнаруживают потребность к движению, и животные начинают ползать по клетке. Между собой летучие собаки живут довольно дружно и вместе пьют и едят из одной чашки. Но когда они незнакомы еще друг другу, между ними часто происходят кровопролитные битвы. К летучим собакам близко подходит и другой род, живущий в Африке – ночные крыланы – кинониктерис, отличаясь, впрочем, присутствием короткого хвоста и большим пальцем, соединенным летательной перепонкой с прочими пальцами. К этому роду относятся первый, Водящийся по белому и голубому нилу пальмовый крылан – «Строминеус. Стройное животное, восьми 10 десяти дюймов в длину. Массивная голова его, — говорит Гейтлин, — с бульдогообразными складчатыми губами и большими глазами, походит на собаку. Мех его впереди шеи блестящего оранжево-желтого цвета. Выше желтого или серовато-белого, ниже черного». Водится на эфиопской веерной пальме. Второй. низкий крылан. Аэрджиптиакус. Распространенный по всему Египту и Нубии. Размером еще меньше. 6 дюймов длины. Короткий мягкий мех его. Сверху светло-бурого цвета. Внизу светлее. Третий. Золотошейный крылан. Коларис с бледно-желтым мехом и красивой золотисто-желтой полосой на шее у самцов, ростом немного меньше предыдущего, к неволе привыкает лучше летучей лисицы. Самую обширную группу рукокрылых, которые принадлежат до 195 видов из общего числа 300, составляют гладконосые джимнорина. На носу у них нет листовидных придатков. Уши снабжены особым клапаном, закрывающим раковину, так называемым козелком. Острозубчатые коренные зубы имеют зубцы, похожие на букву «W». Величиной гладконосые бывают от 1 дюйма до 6 дюймов. Вводятся они во всех странах света, за исключением Австралии, питаясь почти исключительно насекомыми, отчасти мелкими позвоночными. По развитию стоят ниже первой группы, но гораздо подвижнее их. Их полет настолько быстр, что за ними не угнаться и хищным птицам. Также ловко они бегают и лазают. Разделяются на три семейства. Короткохвостые, бракуила, Скрыто хвосты джимнура и равнохвосты Веспертилионес. Первые имеют у основания большого пальца крыла особую кожицу. Летательная перепонка выступает около голеней далеко за хвост, свободно отгибающейся в сторону. У скрытохвостых летательная перепонка приросла к хвосту и заходит далеко за него, Большой палец лишь отчасти окружен кожицей. Наконец у равнохвостых летательная перепонка почти такой же длины, как хвост. Представителей первого семейства в Европе совсем нет. Из скрытохвостых здесь живет только один вид на берегах Средиземного моря. Равнохвостых же или летучих мышей в тесном смысле насчитывается во всей Европе до 29 видов. Остановимся на главнейших. Очень распространенный род ушаны, плекотус, со сросшимся над теменем ушами, короткими и широкими крыльями, вследствие чего они летают не так скоро, как летучие собаки. Хвост такой же длины, как туловище, на ноге со шпорой нет выдающихся боковых лопастей кожи, зубов изобилия, Целых 36. Ушан обыкновенный, ауритус. В длину всего 31-32 дюйма, из которых половина приходится на хвост. Уши же более одного дюйма, то есть сравнительно с размерами тела, необычайно велики. Морда волосистая. Мех довольно длинный, сверху серо-бурый, внизу светлее. Тонкая и нежная перепонка гладкая, суживающаяся к концу и отгибающаяся к наружи козелок равняется половине уха. Это животное распространено по всей Европе до 60 градуса Северной широты, и, кроме того, в Северной Африке и Западной Азии и Ост Индии живет повсюду вблизи человеческих жилищ, держась небольшими группами, даже парами. Летают медленно не выше семи сажений по лесным опушкам и в садах, где отыскивают себе пищу в цветущих растениях, не отказываясь и от насекомых, бабочек, клещей, пауков. Зимняя спячка ушанов продолжается с октября по март, но к холоду они не чувствительны. Бывали случаи, когда ушаны покрывались в течение целых недель ледяными сосульками и, тем не менее, оживали. Подобно большей части летучих мышей, ушаны сильно страдают от пернатых врагов, сов и других птиц, а также хищных млекопитающих, хорьков, куниц, кошек. Неволю выдерживают дольше других летучих мышей. Рот не топырей Веспортилио. «Отличается свободными, то есть не сросшимися, кругловатыми ушами с удлиненным козелком, сравнительно широкими и короткими крыльями, коротким хвостом и довольно простым мехом, сверху серовато-бурого, снизу беловатого цвета, зубов 38. У одних не топырей уши длиннее головы, снабжены 9-10 поперечными складками и выдаются, если их пригнуть за конец мордочки. Сюда относятся серые летучие мыши, миотус, например, распространенная по всей Средней Европе, Северной Африке и Западной Азии до Гималаев, обыкновенная серая мышь, Веспертилио миотис муринус, до 5 дюймов длины, из которых два приходится на хвост, Размах крыльев до 14 дюймов. Летает тяжело без извивов. Питаются насекомыми. При случае истребляют и своих же более мелких собратьев. Неволю переносят хорошо, но нелегко приручаются. Другие нетопыри, водяные летучие мыши, врачиотус, отличаются более короткими ушами которые, будучи пригнуты, не выдаются за конец мордочки. Сюда относится, например, красная водяная мышь «Веспертилио брачиотус даобентонни» всего 3 дюйма, половину которых составляет хвост. Сверху она красновато-бурого цвета, снизу грязно-серого. Живет почти во всей Европе и частью в Азии. Спячка ее продолжается с октября по март. Зимует в дуплах, ямах, пещерах, трещинах и полуразрушенных зданиях. Охотится за водяными насекомыми, быстро и ловко проносясь над самой поверхностью воды. Любимое ее место пребывания – большие пруды с нависшими по берегам деревьями.